Глава девятая. Рассказ Марка Истербрука. Ну и захватывающие вещи творятся в деревне, беспечно сказала Гермия. Мы только что пообедали. Перед нами стоял кофейник с черным кофе. Я посмотрел на нее. Не таких слов я ожидал. Я четверть часа рассказывал ей всю историю. Она слушала с пониманием и интересом. Но ответ ее был совершенно неожиданным. Гермия говорила таким снисходительным тоном, как будто мой рассказ ее не только не шокировал, но и не взволновал. Люди, утверждающие будто в деревне скукота, а города полны интересных событий, сами не знают о чем говорят, продолжала она. Последние ведьмы укрылись на полуразрушенной вилле, и молодые люди с порочными наклонностями справляют в отдаленных поместьях черные месы. Предрассудки правят бал в изолированных от большого мира деревушках. Пожилые старые девы гремят фальшивыми скоробеями и устраивают спиритические сеансы. Планшетки грозно скользят по листам чистой бумаги. На тему всего этого можно написать серию очень увлекательных статей. Почему бы тебе не испытать свое перо? Вряд ли ты как следует поняла, о чем я тебе рассказал, Герми. Да поняла я, Марк. «По-моему, все это потрясающе интересно. Это страница из истории, давно забытые знания о средних веках». «Меня не интересует история», — раздраженно ответил я. «Меня интересуют факты, список фамилий на листке бумаги. Я знаю, что случилось с некоторыми из этих людей, а что случится или уже случилось с остальными. Не слишком ли тебя заносит?» «Нет», — упрямо сказал я. «Я так не думаю. Я считаю, что угроза реальна. И не только я так думаю. Жена Викария со мной согласна». «О, жена Викария?» пренебрежительно отозвалась Гермия. «Не говори таким тоном, жена Викария. Она очень необычная женщина, и вся эта история реальна, Гермия». Та пожала плечами. «Возможно. Но ты так не думаешь. Я думаю, тебя слегка подвело воображение, Марк, «Осмелюсь предположить, что твои пожилые киски сами совершенно искренне во все это верят. И я уверена, что они ужасно противные старые киски». «Но они чуть не опасны». «Марк, ну сам посудись, чего им быть опасными?» Я помолчал. Мысли мои блуждали от света к мраку и обратно. Мраком был белый конь, а свет символизировала собой гермия. Добрый свет будничного благоразумия. Электрическая лампочка, прочно ввернутая в патрон, освещающая все темные углы. Там — ничего. И здесь совершенно ничего нет. Всего лишь обыденные предметы, которые всегда можно увидеть в комнате. И однако, однако... Свет Гермии, как бы четко он не озарял вещи, в конечном итоге был искусственным светом. Мои мысли качнулись обратно, решительно, упрямо. «Я хочу расследовать это дело, Гермия. Докопаться до сути происходящего». «Согласна. По-моему, ты должен это сделать. Это может быть так интересно. Вообще-то даже привесело». «Ничего веселого тут нет», — резко сказал я. И продолжал. «Я хотел спросить, не поможешь ли ты мне, Гермия? Помочь тебе? Чем?» помоги мне все расследовать давай возьмемся за дело и все выясним марк дорогой но в настоящее время у меня дел по горло моя статья для журнала и мои расследования в византии и еще я пообещала двум студенткам она продолжала говорить разумным рассудительным тоном я почти не слушал ее понятно сказал я у тебя и без того полно забот вот именно Гермия явно почувствовала облегчение из-за моей уступчивости. Она улыбнулась мне. И снова меня поразило ее снисходительное выражение лица. С такой снисходительностью мать может взирать на маленького сына, поглощенного новой игрушкой. «Да пропади все пропадом. Я не маленький мальчик. Я не искал мамочку. Тем более такую мамочку». Моя мать была очаровательной и беспомощной, и все вокруг нее, в том числе и ее сын, обожали присматривать за ней. Я бесстрастно рассматривал Гермию, сидящую напротив меня за столом. Такая красивая, такая зрелая, такая интеллектуальная, такая начитанная и такая... Как бы это выразиться? Такая... Да... Такая чертовски тупая. На следующее утро я попытался связаться с Джимом Кориганом. Безуспешно. Но я оставил для него сообщение, что если он сможет зайти и выпить по рюмочке, я буду у себя между шестью и семью. Зная, что Джим — человек занятой, я сомневался, что он так быстро сможет ко мне выбраться, но Кориган явился как штык, примерно без десяти семь. Пока я наливал ему виски, Джим бродил по комнате, разглядывая мои картины и книги. В конце концов, он заметил, что сам бы предпочел быть императором великих моголов, чем перегруженным работой вечно замотанным полицейским врачом. «Хотя, полагаю, — заметил он, усаживаясь в кресло, — у них были немалые проблемы с женщинами. По крайней мере, я от этого избавлен». «То есть ты не женат?» «Ни в коем случае». «И ты тоже, как видно по уютному беспорядку, в котором ты обитаешь. Жена бы живо тут все прибрала». Я сказал, что женщины вряд ли настолько плохи. Потом взял свою выпивку и, усевшись в кресло напротив Джима, начал. «Ты, наверное, удивляешься, с какой стати так срочно мне понадобился. Но дело в том, что всплыло нечто, возможно, имеющее отношение к теме нашего последнего разговора. «А о чем мы тогда? Ах, да, конечно, дело отца Гормана». «Да, но скажи сначала, тебе о чем нибудь говорит название «Белый конь»?» «Белый конь, белый конь». «Вроде нет, а что?» «Потому что, сдаётся, он может быть связан с тем списком имен, которые ты мне показал». «Я побывал со своими друзьями в деревне, в местечке под названием Матчдиппинг, И они сводили меня в старую гостиницу, вернее, бывшую гостиницу, виллу под названием Белый конь. Постой-ка, матч-диппинг, Матч это где-то возле Борнмута, примерно в 15 милях от Борнмута. Полагаю, ты там не сталкивался с человеком по имени Виннаблз?» Еще как сталкивался. В самом деле, Кориган взволнованно выпрямился. «У тебя просто дар попадать в подходящие места!» «Что представляет собой этот субъект?» «Он воистину замечательная личность». «Да ну, чем именно замечательная?» «Преимущественно силой характера». Хоть он сильно искалечен из-за полио...» «Что?» — резко перебил Корриган. «Несколько лет назад он перенёс полиомиелит и с тех пор парализован ниже пояса». Джим с крайне недовольным видом откинулся в кресле. «Ну, тогда все, Конец. Я так и подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Не понимаю, о чем ты. Тебе надо встретиться с инспектором уголовной полиции Леженом. Он с интересом тебя выслушает. Когда убили Гормана, Лежен просил поделиться информацией всех, кто видел его на улице в тот вечер. Большая часть информации оказалась, как всегда, бесполезной, Но нашелся фармацевт по имени Осборн, у которого в тех местах своя аптека. Он сообщил, что видел, как тем вечером отец Горман прошел мимо его заведения, а потом заметил человека, следовавшего за священником по пятам. Само собой, в тот момент он ничего такого не подумал, но ухитрился довольно точно описать этого парня и не сомневался, что узнал бы его, если бы увидел снова. Так вот, пару дней назад Лижен получил от Осборна письмо. Тот удалился от дела и живет теперь в Борнмуте. Он был на каком-то местном празднике и говорит, что видел там этого человека в инвалидной коляске. Осборн спросил, кто это такой, и ему сказали, что это Виннаблс. Кориган вопросительно взглянул на меня. Я кивнул. «Совершенно верно», — сказал я, — «это Виннаблс?» Он был на празднике. Но он не мог быть тем человеком, который шел по улице в Паддингтоне преследуя отца Гормана. Это физически невозможно. Осборн ошибся. Он написал его очень тщательно. Ростом около шести футов, крючковатый торчащий нос, выступающий кадык. Верно? Да, описание подходит к Виннволзу, но все же... Знаю, мистер Осборн не обязательно такой талант по части узнавания лиц, каким себя мнит. Его явно ввело в заблуждение случайное сходство примет. Но меня беспокоит то, что тут подворачиваешься ты, болтая о том же самом месте. Я о каком-то белом коне. Что еще за белый конь? Выкладывай все как на духу. Ты не поверишь, — предупредил я. Я и сам не до конца в это верю. Давай-давай, жарь!» Я пересказал ему свой разговор с Тирзой Грей. джимс реагировал незамедлительно. «Какая неописуемая белиберда «Не правда ли?» «Конечно! Что с тобой такое, Марк?» «Белые петухи! Полагаю, для жертвоприношений? Медиум, местная колдунья и пожилая деревенская старая дева, которая может послать смертоносный луч!» «Летальный исход гарантирован!» «Это же безумие, старик! Полное безумие!» «Действительно безумие!» Медленно проговорил я. «Ой, да хватит со мной соглашаться, Марк. Я из-за этого чувствую себя так, будто в твоём рассказе есть что-то рациональное. А ты-то сам веришь, что в нем это есть, а?» «Сперва позволь задать один вопрос. Разговоры о том, что в каждом кроется тайное желание умереть. В них есть хоть какая-то научная правда?» Кориган мгновение колебался, потом сказал. «Я не психиатр. Строго между нами. «Я думаю, половина этих парней сами слегка с приветом. Они настолько шибануты своими теориями, что удержу на них нет. Я так тебе скажу. Полиция не очень-то любит судебно-медицинских экспертов, которых вечно вызывает защита, чтобы оправдать человека, прикончившего какую-нибудь беспомощную старушку ради денег в ее кубышке. Ты предпочитаешь свою теорию желез внутренней секреции?» Он усмехнулся. «Ладно, ладно, я тоже теоретик, признаю. Но за моей теорией стоит солидная физическая основа, если я когда-нибудь смогу до нее докопаться. Однако вся эта дичь с подсознательным... Фу! Значит, ты не веришь в подсознательное? Конечно, верю, но эти парни слишком далеко с ним заходят. Подсознательное стремление к смерти и все такое». «Конечно, в этом что-то есть, но не так много, как они утверждают». все всё-таки оно существует», — настаивал я. «Лучше пойди купи книгу по психологии и всё об этом прочитай». Тирза Грей заявляет, что знает об этом все, что можно знать. «Тирза Грей», — фыркнул Кориган, «что знает неопытная деревенская старая дева о психологии». «Говорит, что знает много». Как я уже сказал, били-берда. Так люди всегда говорили о любом открытии, не вписывающемся в общепринятые идеи, — заметил я. Лягушки, дрыгающие лапками от прикосновения металла. Джек перебил. «Итак, ты проглотил все чёхом — наживку, леску и грузила?» «Вовсе нет, — сказал я, — мне просто хотелось выяснить, есть ли под всем этим какая-то научная основа». Кориган снова фыркнул. Какая к черту научная основа? Хорошо, я просто хотел выяснить. В следующий раз ты скажешь «Это Тирза Грей, женщина со шкатулкой». Какая женщина со шкатулкой? Просто одна из диких историй, которые возникают время от времени. Благодаря Нострадамусу и матушки Шиптон. А некоторые люди готовы проглотить что угодно. Матушка Шиптон. Настоящее имя Урсула Саутейл. 1488-1561. Английская прорицательница, якобы сделавшая множество точных предсказаний, включая великую чуму в Лондоне 1665-66 годов, вторжение испанской армады и великий лондонский пожар. Скажи хотя бы, как у вас продвигаются дела со списком? Ребята стараются, но такие вещи требуют времени и долгой рутинной работы. Фамилии без адресов и без имен нелегко проследить и идентифицировать. Давай посмотрим на дело под другим углом. Я могу побиться об заклад, что за довольно короткий период, скажем, за год или полтора, каждая из этих фамилий появилась в свидетельстве о смерти. Я прав? Он бросил на меня странный взгляд. Да, прав. Ну и что с того? Вот что объединяет их всех. Смерть. Да, но все не обязательно так зловеще, как кажется, Марк. Ты вообще представляешь, сколько человек каждый день умирает на Британских островах, а большинство тех фамилий вполне обычны, что тоже не помогает расследованию. Дела Фонтейн, сказал я, Мэри Дела Фонтейн не очень-то обычная фамилия, верно? Я так понимаю, ее похороны состоялись в прошлый вторник. Кориган быстро взглянул на меня. «Откуда ты знаешь? Наверное, прочел в газете?» Услышал от ее подруги. «В ее смерти не было ничего подозрительного, точно тебе говорю. Вообще-то ничего сомнительного не было и во всех других смертях людей из списка, которые расследовала полиция. Имея место несчастные случаи, это могло бы быть подозрительным, но все смерти наступили от абсолютно естественных причин. Воспаление лёгких...» кровоизлияние в мозг, опухоль мозга, камни в желчном пузыре, один случай полиомиелита, совершенно ничего подозрительного. Я кивнул и сказал, никаких несчастных случаев, никаких отравлений, просто обычные болезни со смертельным исходом. В точности, как заявляет Тирза Грей. «Ты всерьез намекаешь, что эта женщина может заставить человека, которого она в глаза не видела, находящегося от нее за много миль подхватить пневмонию и в результате скончаться?» «Я ни на что такое не намекаю. А вот она намекает. Я считаю это фантастикой. Мне бы хотелось, чтобы такое было невозможным. Но существуют определенные любопытные факты». Случайные упоминания о белом коне в разговоре о том, как убрать нежелательных людей. Есть вилла под названием «Белый конь», и живущая в нем женщина практически похваляется, что такая процедура возможна. В тех же местах проживает мужчина, в котором уверенно опознали человека, преследовавшего отца Гормана в тот вечер, когда священника убили. В тот самый вечер, когда Гормана позвали к умирающей женщине, говорившей о злодеянии. Немноговато ли совпадений, как думаешь? Тот человек не мог быть Винболзом. Ты же сам сказал, он уже несколько лет как парализован. А с медицинской точки зрения можно симулировать паралич? Конечно, нет. При параличе атрофируются конечности. «Похоже, этот вариант полностью отпадает», — признал я со вздохом. «Жаль. Если существует... даже не знаю, как это назвать... организация, которая специализируется на устранении людей, я легко могу представить Винболза в роли того гения, который ею управляет. Вещи, собранные в его доме, говорят о неслыханном богатстве. А откуда он берет деньги?» После паузы я добавил. Все эти люди, которые умерли. Так, аккуратно. В своих постелях от того, другого и третьего кто-нибудь получил выгоду от их смерти? Всегда кто-то получает выгоду от смерти. В большей или меньшей степени. Но бросающихся в глаза подозрительных обстоятельств не было, если ты это имеешь в виду. Не совсем это. Леди Хеска дюбуа как ты, наверное, знаешь, оставила примерно 50 тысяч фунтов чистого дохода. Наследники, племянник и племянница. Племянник живет в Канаде, племянница замужем и живет на севере Англии. Обоим не помешают деньги. Томазини Такертон оставил очень большое состояние отец. Если она умирает незамужней, и до того, как ей исполнится 21 год, состояние возвращается к ее мачехе. «Мачеха кажется совершенно безобидным созданием. Потом это твоя миссис Деллафонтейн. Деньги достались двоюродной сестре». «Ах да. А двоюродная сестра? В Кении? С мужем?» «Все блистают своим отсутствием», — заметил я. Кориган бросил на меня раздраженный взгляд. «Из трех Сентфордов, которые сыграли в ящик, один оставил вдову много моложе себя» которая очень скоро снова вышла замуж. Покойный Сентфорд был католиком и не дал бы ей развода. А парня по имени Сидни Хармансфорд, который умер от кровоизлияния в мозг, Скотленд-Ярд подозревал в увеличении доходов с помощью осторожного шантажа. Несколько людей на высоких постах, наверное, испытывают огромное облегчение от того, что его больше нет. То есть все смерти были кому-то очень на руку? А что насчет Коригана? Джек ухмыльнулся. Кориган распространенная фамилия. Их поумирало довольно много, но насколько нам удалось выяснить, никто от этого особо не выгодал». Ну, тогда ясно. Ты и есть будущая жертва. Береги себя. Обязательно. И не думай, что твоя эндорская волшебница поразит меня язвой двенадцатиперстной кишки или гриппом испанкой. Только не закаленного огрубевшего доктора. Аэндорская волшебница, колдунья из Аэндора, в Ветхом Завете вызвала по просьбе царя Саула дух покойного пророка Самуила, чтобы предсказать Саулу судьбу накануне решающей битвы. Послушай, Джим, я хочу разобраться с этими заявлениями Тирзе Грей. Поможешь мне? Нет, не помогу. Просто не возьму в толк. «Умный, образованный парень ловится на такую билиберду!» Я вздохнул. «Не мог бы ты найти другое слово? От этого уже тошнит». «Ну, галиматья, если тебе это больше по вкусу». «Не очень-то». «Какой же ты упрямец, Марк!» «Насколько я понимаю, должен же кто-то здесь быть упрямцем», — сказал я.